Глава 10. Радиолов стал искать в адресной книге смартфона номер Черноиванова, чтобы послать вызов одним нажатием кнопки, а не набирать его заново, но не успел завершить операцию, потому что трубка в его руках сама подала голос. Определитель высветил номер полковника Селиверстова, командира ЧВК Волкадов. Пришлось ответить сразу, а звонок Черноиванову отложить. Слушаю вас, товарищ полковник. Вечер добрый, капитан. Вернее, ночь добрая. — У вас она тоже, думаю, на ночь похожа. — Я тебя от важных мероприятий не отвлекаю, а то я тогда коротко завершу. — Никак нет, товарищ полковник. Я только собрался звонить полковнику Черноиванову, чтобы он прислал за нами машину. Собрались на последний перед операцией инструктаж. До операции остались сутки. Настроение в группе вполне боевое. Можно сказать, приподнятое, как и у вас. — С чего ты взял, что у меня настроение приподнятое? — Правец им себя чувствуешь? По голосу, товарищ полковник, слышу, по интонации. Из чего делаю естественный вывод? В последнее время вы постоянно находились в слегка угнетенном состоянии. Думаю, на вас существенно давила неприятная ситуация с кротом в составе ЧВК. Так, товарищ полковник? Конечно, так, еще бы она не давила. Знаешь, наверное, прописную истину, что предают только свои, потому что чужие уже будут не предателями, а противниками. А я своих сотрудников лично по одному подбирал. Поэтому очень большую обиду чувствовал из-за наличия крота и не знал, как его найти. Хотя аналитики на основе всех данных однозначно говорили, что крот работает у нас в ЧВК. Как бы его определить в среди своих? Но ты мне дельную мысль подбросил, хотя я вначале и сомневался. Я вызвал Лесничева, поговорил с ним, он, как обычно, сказал только, что Самотоха постарается помочь. если это будет в его силах. Я посадил лейтенанта за свой компьютер, потому что он почти в два раза быстрее его ноутбука. Егор Петрович, конечно, человек не совсем обычный. Он долго упирался, хотел только на своей технике работать. Ну я тогда по какому-то наитию сообразил, что он, как обычно, делает, желает просто работать в одиночестве. Не знаю, честно говоря, чем это всё вызвано, но это его личное дело. Тогда я часть своего компьютера попросту закрыл паролями. и пообещал Егору Петровичу, что мешать ему не буду, даже собак с собой забрал, чтобы и они его не отвлекали своим громким дыханием. Только тогда он согласился, хотя свой ноутбук тоже принёс. У него там какие-то необходимые ему в работе программы установлены. Вы рисковый человек, товарищ полковник, усмехнулся Радиолов. В каком смысле? Доверили свой компьютер хакеру? Ну я же все секретные документы паролем закрыл. Но он же хакер, то есть в первую очередь специалист по вскрытию паролей. Для специалиста пароль никогда не бывает проблемой. Хмм, да, этого я не учёл. Но тем не менее, лейтенант Суматоха отработал удачно. Я дал ему данные на двух оставшихся подозреваемых, рассказал о живущей в США дочери от первого брака капитана Перегудова, которую зовут Аннушка, и о том, что в шифре телеграммы полковника Цытуковского присутствует ссылка на агент Анну. Я лично уговаривал Перегудова перейти на службу к нам. Он до этого служил в одном из разведцентров в регионе. У меня был его личный электронный адрес, адрес домашнего компьютера. Что касается второго, подозреваемого, то принять его на работу мне посоветовали в управлении кадров ГРУ. Прапорщик Перетятько был уволен со службы после реорганизации военных округов, по сокращению штатов. До этого он возглавлял секретное отделение в одном из разведуправлений округа, который был ликвидирован. И с тех пор сильно доставал управление кадров, пытаясь хоть куда-то устроиться по своему профилю. Жаловался, что ему семью кормить нечем, а у него четверо детей и три собаки, как у меня, только беспородные. Но у меня лично люди, которые берут собак не из питомника, а из приюта, всегда вызывают уважение. Так собак в дом берут только от любви к животным, от жалости и умения сочувствовать. Мне в управлении кадров гру сказали, что прапорщик многократно проверялся сначала КГБ, потом и ФСБ. В совершенстве знает секретное дело производства, очень пунктуален и добросовестен. Я и пригласил его, тем более у него была квартира в Москве. Семья уже давно там проживала, уже несколько лет получили квартиру в наследство. Лейтенанту Суматоху я, естественно, предупредил, что перетятька не работает на компьютере, но на всякий случай дал сотовый и домашний номера телефона прапорщика. Однако высказался, что у меня особые подозрения вызывает капитан Перегудов и его доча-нушка. Учитывая воинскую специальность капитана, я предположил, что переписка эта шифрованная, и нам возможно придётся привлечь дешифровальный центр ГРУ. Но до этого дела слава богу не дошло. Короче говоря, Суматох и потратил 2 часа на то, чтобы найти и восстановить уже удалённые письма Перегудова и его дочери. Зашифрованных писем он не обнаружил. Старые письма и новые, которые не были удалены, Егор Петрович скопировал и передал мне, сам не обнаружив в них ничего подозрительного. Я тоже поинтересовался. Ну, чаще всего речь в переписке шла о финансовых делах. Жизнь дочери в США обходилась капитану, видимо, недёшево, и отца надоило по полной программе. Это вызывало дополнительные подозрения, тем не менее, никаких фактов предательства перегуда вы найти не удалось. Даже намёка не было. А вот с прапорщиком перед тёткой история оказалась другая. Мне тут товарищ полковник Василий Васильевич Черноиванов рассказывал про своего знакомого офицера ФСБ, который, чтобы его излишне не загружали дополнительной работой, показывал своё неумение работать на компьютере, хотя компьютером владел в совершенстве. Вот вот, здесь похожая история. Сначала суматоха начал проверять телефон прапорщика. Оказалось, у того смартфон. а не простой телефон. И купил он ещё до устройства к нам на работу, в те времена, когда перетять, как по его словам, семью кормить было не на что. А тут дорогой, хотя и старый уже смартфон. Суматоха сделал вывод о цене, исходя из того, что модель старая, покупать смартфон прапорщику в отставке просто для престижа, как я сразу подумал, накладно. Да и не тот он человек, что любит пыль в глаза пустить. Значит, использует функции смартфона, При мне однажды ему из дома звонили, сообщил Радёлов. Я увидел, что у него смартфон, но как-то не связал это с умением работать на компьютере. А вот лейтенант Суматоха связал. Предупреждаю сразу, это всё не мои умозаключения, а выводы лейтенанта Суматохи, чтобы ты, капитан, не подумал, что твой командир чрезвычайно умный офицер. Он не просто обычный военный разведчик и не более служака, конечно, офицер опытный, Но опыт одновременно намекает на возраст, и потому сам полковник не любит об этом говорить. Итак, лейтенанту Матох забрался в память смартфона прапорщика Перетятьку и выяснил, что тот время от времени, по крайней мере, даже чаще, чем домой позвонивает помощнику военного атташе посольства Украины в России, некоему Павло Павлюку, человеку официально не носящему воинского звания, что для помощника военного атташе достаточно странно. причём позвонивает не посредством сотовой связи, а через мессенджер WhatsApp. Это, как известно, мессенджер, принадлежащий американской компании и редко бывает доступен для проверки российскими спецслужбами, к которым Егор Петрович к счастью не принадлежит. Или официально не принадлежит, и потому предпочитает работать неофициально. Так будет сказать вернее и точнее. Суматоху этот вариант связи заинтересовал, и он стал копать глубже. Ещё не знаю, что копает под сотрудника украинского посольства. Это он уже позже выяснил, посетив сервер самого посольства. Внимание лейтенанта понятно. Человек, который не умеет работать на компьютере, пользуется мессенджером. Это может удивить. Мессенджер это уже IT-технология. Стал он, как я уже сказал, копать глубже и накопал тыки. Оказывается, в главном управлении разведки Министерства обороны Украины Есть такой полковник Павло Алексеевич Павлюк, который в настоящий момент находится в длительной служебной командировке. Самое интересное, сотовый телефон того Павлюка из Гурмоу совпадает с телефонным номером Павло Павлюка, помощника военного атташе в Москве. Ну, забираться в шифрованную переписку посольства Суматоха не стал, всё равно там в открытом доступе можно найти только зашифрованные тексты, а их ещё следует расшифровать, если удастся. И потому лейтенант стал интересоваться телефонными связями по ВЛК. Оператор сотовой связи у него украинский, запрашивать данные было бесполезно, не дадут. Да они по всей вероятности ещё и прикрыты по приказанию сверху. Хотя из управления разведки хит СБУ а проверять всю историю звонков было слишком долго, но это, как сам Егор Петрович сказал, ему потребовалось бы около 3 суток непрерывной работы. Удача пришла с той стороны, откуда её лейтенант суматоха не ждал. Он сам признался, что обычно не интересуется СМС-сообщениями, потому что здравомыслящий человек в серьёзных делах этим пользоваться не будет. Но что-то толкнуло его в этот раз на такую проверку. И он нашёл, что искал. Короткое сообщение с требованием подтверждения получения послания и ответное сообщение с одним словом получил. Интересно, что запрос был отправлен в тот же день, когда было получено сообщение от прапорщика Перетятько. То есть сообщение через неизвестный нам канал шифрованной связи могло уйти куда-то на сторону к заинтересованному лицу. Английское слово в свою очередь навело Егора Петровича на новые мысли, хотя номер, на который отправлялся запрос, из которого пришёл ответ и имеет телефонный код 380, то есть принадлежит украинскому оператору связи, это говорит об англоязычном абоненте. Ну, всю технологию, применённую лейтенантом, я объяснять не буду, Короче говоря, Суматоха выяснил, что номер принадлежит сотруднику американского посольства в Киеве, некоему господину Ханану Чейзу. У индусов, кстати, оказывается имя Анна мужское, у евреев тоже такое встречается, еще в Ветхом Завете так звали иудейского первосвященника. Кроме того, в Израиле распространен мужской аналог имени Анна и имя Ханан, это тоже все Суматоха выкопал, и все за какие-то три с небольшим часа. — Значит, Ханнан. — Отсюда и агент Анна. Мы стали проверять, после чего было произведено задержание прапорщика Перетядька, который неплохо зарабатывал на предательстве. По крайней мере, во время обыска у него дома нашли шесть пластиковых банковских карт на разные имена. На каждой лежала приличная сумма. У нас прапорщик столько не зарабатывал. А сам Перетядька после задержания пошел на честное признание своей вины — что вероятно позволит нам вести информационную игру с противником. Так всё наше расследование завершается, а я только что приехал из ФСБ, где допрос Перетятки продолжается к утру получу новые сведения. Если что-то будет тебя касаться, я позвоню. Ну и слава богу, что всё так завершилось, согласился капитан. Плохо только что пришлось в ФСБ рассказать, как сведения добывались. Они очень заинтересовались навыками Суматохи. У них у самих целый отдел хакеров сидит, а такого не имеется. Теперь вот хотят пригласить его к себе для проведения мастер-класса среди штатных хакеров ФСБ, в том самом пресловутом отделе при контрразведке. А потом, думаю, и в другие управления потянут. И вообще я реально опасаюсь, что теперь чуть что будут за помощью к Суматохе обращаться. Никакой мастер-класс По моему мнению, не способен дать кому-то особый талант, как у нашего лейтенанта. Он носом чувствует, где и что искать. Наверное, поэтому и результаты всегда добивается. Со мной уже издалека начинали разговор и в нашей головной конторе. Тоже хотят что-то типа мастер-класса организовать. Ладно, это всё моё натяю старческое. Как у тебя обстановка? Доложи. Всё идёт согласно плану. Сейчас полковник Черноиванов проведёт последнее струкчаш завтра. С наступлением темноты планируем выезжать. Хотя выедем, скорее всего, раньше. С наступлением темноты работать начнём. Я ведь даже ещё и не в курсе, куда мы едем. Как тебе, боец научный рота, сработаетесь? Хотя мы, товарищ полковник, и называемся волкадавами, но сработаться мы сможем, я думаю, даже с волками, а уж с людьми тем более. Что касается качеств бойца, сказать ничего не могу, не имел ещё возможности проверить. Завтра, надеюсь, будет день свободный, вот и начнём проверять. Ну, хорошо, капитан. Конец связи. Конец связи, товарищ полковник. Полковник Чернаев Иванов, видимо, давно уже ждал звонка от Радиолова. Может, и звонил сам, когда капитан разговаривал с Ильвёрстовым. У Радиолова служебная трубка в последнее время часто давала сбои и не предупреждала о звонке, раздававшемся одновременно с другим разговором. Однако никакого раздражения Чернаев не высказал. Он, как и сами волкодавы, давно уже втянулся в ночную работу. «Здравия желаю, товарищ полковник. Мы готовы. Можете отправлять машину». «Ты с кем так долго общался в ночное время? Не с женой же, думаю? В Москве тоже ночь глубокая. Там дело, наверное, уже к рассвету идет. Со служебного телефона нам личные разговоры вести не разрешается. Полковник Селиверстов звонил. Вычислили они крота». «Понятно. Значит, твоя миссия здесь завершена». Последняя операция осталась из той серии, что называются попутными. Хотя попутное часто становится основным и в какой-то степени более важным. Так точно, последняя. Короче говоря, в дивизию силы тигра ты уже вернуться не сможешь, и походательствовать за рифа с Алманом перед генералом Сухелем придётся опять мне одному. Ладно. Машину отправляю. Вопросы прократа не задаю, что найдёшь нужным, расскажешь. Черный Иванов. проявил приличествующую разведчику корректность и не стал требовать удовлетворения своего любопытства. Звон двигателя машины раздался рядом с палаткой, полковник прислал УАЗик, закреплённый за ним уже здесь, в Хмеемиме, прежний остался в Тартусе. Ну, как показалось капитану Рудеёлову, не только автомобили были похожи. Похожи были даже водители и формы морской пехоты, и фигуры, и даже лицами. Хотя Черноиванов, скорее всего, водителя себе не выбирал. Какую машину выделили, ту и выделили. Василий Васильевич вообще был непривредливым человеком, как давно заметил Радиолов. Как тебе ночная работа, спросил капитан водителя. Голова на руль в движении не падает? А то я сам однажды трое с половиной суток из-за руля не выбирался. Всё время в дороге. Голова уже сама склоняться начинала. И как спасались? спросил водитель, глянув на плечо Радиолова, чтобы рассмотреть в ночной темноте погон и добавить обращение по званию. Но погоны не увидел, чем впрочем не сильно смутился. Он, видимо, уже знал, что работает с военной разведкой, как многие соотечественники здесь в Сирии говорили, а у разведки, как понимал водитель, и свои причуды, и предпочтения в форме одежды. Холодную воду себе за шиворот лил. Только так и доехал до дома. Если приспичит, буду иметь в виду, кивнул водитель. А пока я первую ночь без сна. Я вообще-то человек бессонный от природы такой. В WhatsApp пошёл. Морской пехотинец был человеком разговорчивым и общительным, тоже, видимо, от природы, или в отца пошел. С собой Родиолов взял старшего лейтенанта Опарина, старшего лейтенанта Ласточкина, лейтенанта Корошко и, естественно, младшего сержанта Сигалетова. Расселись в машине быстро, сам командир уселся на переднее пассажирское кресло, а бойцам и младшему сержанту предложил вчетвером устроиться на трехместном заднем диване. Крупным из четверых был только лейтенант Корошко, так что уместились все без проблем, и даже не пришлось никого на колени к коллеге усаживать, ну и ехать, судя по всему, было недалеко. Весь палаточный городок занимал не слишком большую площадь, да и дорога была почти не сирийская, не имела выбоин и ухабов, ехали по бетонным дорожным плитам. Добрались до места за семь минут, как сообщили часы в голове у капитана Радиолова, Машина остановилась перед стандартной палаткой, такой же, какая и была отведена Волкодавом, рассчитанная на одно полное отделение. Отодвинув тяжелый двойной полок, встретить приехавших вышел полковник Черноиванов. Вежливо дождался, когда не только капитан покинет машину, но и выберутся с заднего сиденья четверо бойцов, и только после этого сделал рукой приглашающий жест «Прошу в наши хоромы». Хоромы представляли собой разделённую пологом на две части палатку. Видимо, меньшая часть была отведена под спальное отделение, а большая под рабочий кабинет, в котором был и письменный стол, и из десятков разнокалиберных стульев. Столбом стоял тяжёлый, привинченный к деревянным доскам пола двухэтажный сейф, сейчас слегка приоткрытый. В палатку, как и во все палатки военного городка, было подведено электричество. Только если простые палатки, в которых жили линейные солдаты и офицеры, имели по одной энергосберегающей лампочки, и этого хватало, то здесь висел светильник на три более яркие светодиодные лампочки, поскольку палатка совмещала в себе и жилье, и кабинет. Командование базы в Хмеймиме, видимо, сильно уважало или конкретного представителя службы внешней разведки, или всю службу в целом, и потому для полковника расстарались. — В сравнении с кабинетом в Кафрзите вы неплохо устроились, товарищ полковник, — заметил капитан Родиолов. — Вот я и подумываю, не потребовать ли мне для себя палатку, чтобы с собой возить, и ставить, где место найдется, — шуткой на шутку ответил Черный Иванов. — Рассаживайтесь кто где может поудобнее. Места здесь на всех хватит. Места хватило бы и на всю группу волкодавов, но Родиолов, как обычно, справедливо рассудил, что большую группу всегда легче обнаружить. Это у него шло от спецназа ГРУ с тех времён, когда он там командовал разведротой. Один из главных принципов спецназа ГРУ побеждать не числом, а умением, настолько прочно вошёл в кровь и ум капитана, что стал правилом. А подчинённые ему волкодавы группы СВ в своё время были офицерами спецназа ГРУ, как и бойцы первой боевой группы ЧВК, которыми руководил старший лейтенант Лесничий. Не зная сути боевых операций группы Лесничева, Радиолов был уверен, что и первая группа предпочитает побеждать не числом, а уменьем. И даже полковник Чернаев, хотя изначально настропалённый генералом Трофимовым, настаивал на том, чтобы Радиолов и в первой своей операции работал всей группой, но он тогда сумел убедить Чернаева и отлично справился с заданием, взяв с собой только троих Волкадавов. И сейчас решил взять только их же Хотя четвёртым к ним пристроили младшего сержанта Сигалетова, за которым придётся активно присматривать и присматривать со всей жёсткостью, которой офицеры группы не привычны, потому что в бытность свою будучи линейными офицерами спецназа, не часто присматривали за своими подготовленными солдатами, именно потому что они были качественно подготовлены. Полковник Чернаев прошёл на другую сторону письменного стола, где стояло его офисное кресло на колёсиках, Кресло никто не занял, уважая привилегию хозяина, и полковник сел в него всем своим большим телом, отчего кресло заскрипело и качнулось, но вес Черноиванова всё же выдержало. Полковник чуть сдвинулся на колёсиках по полу и легко достал из сейфа карту. Вот район ваших действий, обрисовал полковник пальцем довольно большую площадь, примыкающую к песчаной пустыне, и на 3/4 собственной площади её занимающую. Особое внимание прошу уделить вот этому месту. Это вообще-то деревня, давно покинутая жителями. Насколько мне известно, жители всей деревни ушли в Уорданию, еще в те времена, когда и уорданская сторона принимала беженцев. Сейчас, как вы, скорее всего, знаете, не принимает. Но наша с вами неприятность состоит в том, что в деревне в настоящий момент расположен американский гарнизон. Простые морские пехотинцы, зеленые береты — это тоже, конечно, спецназ. но только наполовину. Они не входят ни в войска быстрого реагирования, ни в силы специальных операций, хотя у корпуса морской пехоты имеются собственные силы специальных операций. Но здесь, в этой деревне их нет. Здесь простые морские пехотинцы, которых ваш полковник Селиверстов когда-то бивал ещё во Вьетнаме. У капитана Радиолова чуть не сорвался с языка вопрос, что полковник Селиверстов во Вьетнаме воевал, но он остановил себя вовремя, вспомнив что о служебных делах обычно без необходимости вслух не разговаривают, а информированность полковника Черноиванова могла иметь и какие-то собственные корни. Все-таки служба внешней разведки — это иная структура, не входящая в ГРУ, и ее сотрудники, видимо, предварительно изучают людей, с которыми им предстоит сотрудничать. Сам Селиверстов никогда ничего не говорил волкодавам о Вьетнаме, по крайней мере, в присутствии Радиолова не говорил. И вообще в спецназе ГРУ не принято делиться воспоминаниями с подчиненными. Хотя иногда в подразделения приглашают давно отслуживших своё ветеранов специально для таких рассказов. Значит, здесь вот будете работать. Но я сразу предупреждаю, что задача вам ставится кардинальным образом отличающаяся от привычных задач по уничтожению противника. В данном случае главное незаметно пройти дать возможность младшему сержанту Сигалетову отработать и так же незаметно уйти, в этом вся сложность. Иначе может возникнуть военный конфликт между США и Россией. Пока он не считается обязательным. Но я понимаю всю сложность вашего положения. Если вдруг что-то пойдет не так, если вас все же сумеют обнаружить, то ни в коем случае нельзя оставлять никаких следов. Уничтожать противника вы умеете, это уже проверено многократно, Но не должно остаться ни одного даже раненого, кто сможет дать потом показания. Именно для этого группе выделено два огнемёта. Шмель М не имеет привычки оставлять раненых, которые могут что-то ненужное рассказать. Теперь продвигайтесь ближе и внимательно смотрите.